Ладо, ты здесь, у меня в моей старой аптеке. Не надо, не буди меня, пусть он сон продолжается. Кахабид заобходил аптеку, притрагивался к знакомым с детства, когда-то ведь и отец Галактиона Вахтанг владел заведением, вращающимся шкафам с их рядами маленьких ящичков, на каждом рисунок определенной травы,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 Гудяшвили покачал указательным пальцем, осыбаясь, все дорогой ладою: "Я не директор, а замдиректор. Директор у нас спортивный товарищ Бульбенко. Его сюда перебросили из железнодорожного депо, где он тоже был директором. Большой опыт в руководстве замдиректорами. Кахабидзе смеялся." Он явно наслаждался разговором и остроумием своего школьного друга и родственника, знаменитого аптекаря Гудяшвили. — Счастливец этот Бульбенкова! Вах, если бы у меня на Урале был хотя бы один такой зам, как ты, Галактион! Однако, в общем и целом, дела идут неплохо, правда? Галактион вздохнул. — Так себе! — Так себе! — Знаешь, Ладо, я никогда не думал, что в моей аптеке будет не хватать белодоны и пекакуаны, кальциум-хлоратум. Увы, сейчас я иногда только развожу руками перебои, перебои. Ладо Кахабидзе притворно нахмурился. — Нехватка белодоны? — Недопоставка и пекакуаны? Да ведь это же позор для нашей социалистической фармакологии! Обещаю тебе, я займусь этим. Увидишь, дорогой Дон Базилио, к концу пятилетки наши трудящиеся массы будут наслаждаться избытком белладонны, изобилием ипекакуаны. Галактион взял себя за живот, похохотал. Хочешь честного ладо?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 Вай, вай, вай, причитала монан. Мой муж, мой верный Авессолом умирает. Вай, наверное, уже умер, пока я бежала к тебе, благородный Галактион, наша единственная надежда в эти тяжелые времена, наш гений. Боже, благослови тебя и всех твоих предков, и всех твоих потомков, и всех твоих родственников навеки. Галактион. с прытью удивительной для его величественной стати, бросился в кладовку, вытащил две кислородные подушки и устремился к выходу. Ладо Кахабидзе последовал за ним, спохватившись, и Манан побежала. Вся горбатая улочка, по которой они бежали, вверх, и прилегающие переулки принимали участие в событии.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 Да и Манан вносила ясность в ситуацию, продолжая на бегу возносить хвалу всему роду Гудяшвили и аптекарям и художникам и прочитать о своем незабвенном Авесаломе. Галактион на бегу пояснял другом: ни у кого в городе нет кислородных подушек, кроме Гудяшвили.